Девушка неспешно прогулялась по двору, с каким-то непонятным удовольствием ощущая, как промозглый ветерок пробирается к ней под одежду. Чужачку даже не волновало, что ее волосы, убранные в тугую косу, были еще влажными после купания. Она словно не боялась простудиться и заболеть. — Что ты тут делаешь? — вдруг нарушил ее уединение звонкий девчачий голос. — Здравствуй, Райя! — не поворачиваясь, приветствовала рыжеволосую гончую Эвелина. — А как ты узнала, что это я? Девушка удивленно обижала чужачку и остановилась напротив. — Неужели уже по голосам различаешь? — Наверное, — уклончиво отозвалась Эвелина и с интересом посмотрела на собеседницу, одетую, как и она, не по погоде. — Почему ты... «Не на тренировке?» «А то ты не знаешь», — фыркнула Рая. «Да ли он отменил на сегодня все занятия?» «С тобой возился. Может, скажешь, какой дрянью болела, а то вдруг заразная до сих пор?» «Не беспокойся», — слабо улыбнулась девушка, — «тебя не заражу». «Хотелось бы верить». Младшая гончая наклонила голову и неожиданно рассмеялась. «Кстати, на твоем месте я постаралась бы как можно дольше избегать встреч с Иррой». «Вот как?» — подняла бровь Эвелина. «Почему?» «Да она вне себя!» «Что-то он на нее все это время внимания не обращал?» Пожала плечами рая. Они каждый день, пока ты болела, ругались так, что весь дом ходуном ходил. Точнее, она кричала, а хозяин лишь отмалчивался». Мне это не интересно, помощившись прервала откровение гончей чужачка. Пойдем в дом холодно. Не думала я, что ты такая слабачка, задиристо отозвалась девушка. Тень столь прославленной гончей не должна бояться морозов. Я и не боюсь, хмыкнула Эвелина, просто за тебя беспокоюсь, А вот этого не надо прошипела Рая, подошла к имперке вплотную и смерила ее презрительным взглядом. «Я сама могу о себе позаботиться». «Охотно верю!» миролюбиво протянула девушка и первой отправилась к дому. «Тогда оставайся!» Эвелина не удивилась, когда у самого порога ее догнала рыжеволосая гончая. Но изумленно выдохнула, когда Райя неожиданно с силой вцепилась ей в плечо, заставив повернуться лицом. «Самая сильная? Да?» Гончия выплюнула эти слова прямо в лицо девушки, заставив ту невольно поморщиться. «Еще увидишь, на что я способна. Рано или поздно, но Далеон откажется от тебя и сделает меня своей ученицей». «Ты этого так хочешь?» — поинтересовалась Эвелина и с едва уловимой брезгливостью стряхнула руку гончей с плеча. «Почему?» «Не играй в наивную!» Рая с ненавистью смотрела в темные обманчиво спокойные глаза чужачки. «Быть тенью старшей Гончей — значит получить шанс стать одной из них. Посмотри на своего хозяина!» Он живет в свое удовольствие, получает донесения от младших и приказывает им, не выходя из дому, а если идет на дело, то лишь с намерением поразвлечься. Младшим же приходится постоянно рисковать своей жизнью.